Тоже тело. Предположим, что мы занялись клонированием и перенесли каждую клетку в нашем теле в новое тело. Означает ли это, что одна душа становится множеством душ? Может ли один человек стать множеством людей? Все эти новые люди те же самые или уже другие? В наше время наука достигла той стадии развития, когда она может клонировать животных. В принципе, клонировать возможно и людей. Например, если мы возьмем три клетки из моего тела и сделаем из них три клона, эти три копии со мной в придачу образуют ли четыре новые личности или все-таки одно? Когда мои клоны подрастут, я с т а н у ветхим стариком, но мои копии будут очень молоды. Эти три человека такие же, как и я, или все же отличаются от меня? Если мы медитируем, то можем благодаря силе осознанности, энергии сосредоточения и энергии озарения видеть суть вещей. Поэтому мы способны охватить явления ясным внутренним взором. Будда учился видеть жизнь именно так, и он поделился с нами своими прозрениями. Мы следуем его примеру. Немного постаравшись, мы достигнем тех же прозрений, что и Будда. Прежде всего мы должны глубоко осознать понятие того же самого и нового. Если мы спросим Будду: это тело и другие три клона одинаковые или разные? Будда ответит: они не одинаковые, но и не разные. Из-за непостоянства все беспрестанно меняется. Мы полагаем, что наше тело постоянно. На самом деле рождение и смерть непрестанно происходят в нашем теле. В каждый миг умирает множество клеток, и на их месте рождается множество новых клеток. Вам кажется, будто ваше тело всегда было именно таким, как сейчас? При рождении вы были м л а д е н ц е м Мать сфотографировала вас, когда вы были совсем крохой, а теперь вы стали взрослым мужчиной или женщиной. Вы думаете, что вы тот же человек, что и тот малыш, или вы другой? Мы полагаем, что наше тело н е и з м е н н о и в пять и в пятьдесят лет. Но считать тело неизменным неправильно. Если у вас есть семейный фотоальбом, я прошу вас заглянуть в него. Вы увидите, каким вы были в шесть лет и как вы выглядите теперь, когда вам шестьдесят лет. Вы увидите, что эти люди выглядят совсем по-разному. Они различаются, но в ином смысле они не разные. Если бы не было этого шестилетнего мальчика, то не было бы и шестидесятилетнего мужчины. Они неодинаковые, но и не разные. Концепция непостоянства объясняет эту загадку. Стоит нам осознанно сделать вдох и выдох, как мы становимся совсем другим человеком. С того мгновения, когда мы начали читать эту книгу, и до нынешнего момента. В наших телах и сознаниях произошло много перемен. Умерло множество клеток, на их месте родилось много новых клеток. То же самое верно для нашего сознания. Мысли приходят и уходят, чувства рождаются и умирают. Проявление и его прекращение постоянно сменяют друг друга. Мы не остаемся прежними даже на протяжении двух последовательных мигов. То же самое верно для реки, пламени, облака или подсолнечника.